Глава пятая. Три дня спустя после полудня приехала Эйлин, невеста и Сара. Наше первое знакомство с ней состоялось еще в начале зимы, но близко мы не общались, потому что сама Эйлин меня, Шейна и Каида мало заботила. Исар же проводил с ней всё свободное время, пока мы отсиживались в сабоне из-за ранних снегопадов, перекрывших дорогу. Даже внимательный Шейн не заметил увлечённости старшего брата, поэтому заехав в сабон на обратном пути, мы все были удивлены его внезапным решением жениться. Раз брат её любил и желал провести с ней всю жизнь, то я и не стал пытаться его переубеждать. Элен казалась подходящей парой для Исара. спокойная, скромная и рассудительная. Ожидая прибытия гостей, мы собрались всей семьёй, и чем порядком нервировали и Сара, которая не рассчитывал на подобное давление с первых минут. Толпы заинтересованных слуг и стражи я чувствовал спиной, а их возбуждённые перешёптывания доносились с ветром, не позволяя Исаро расслабиться ни на мгновение. Я стоял рядом с сестрой по привычке, закинув руку ей на плечи. и прижимая к себе. Внешне наши отношения за прошедшие три дня никак не изменились, но я почти физически ощущал, как тот вечер повис между нами невысказанными вопросами и желанными ответами, которые ни один из нас не дал. Я окинул Теялу взглядом. Ее губы изогнулись в полуулыбке, но она продолжала упрямо смотреть вперед. «Она здесь», — тихо прошептала сестра, выдернув меня из задумчивости. В приоткрытые ворота въехала карета, запряжённая двумя лошадьми, следом четыре охранника на конях. Карета остановилась, и к нам вышла миловидная помощница. Её звали Лили, и она почти всегда была подле Эйлин в сабоне, хотя я так и не понял, подруги они или же Лили прислуга. едва Эйлин выглянула наружу, как Исар моментально подскочил к ней и протянул руку, чтобы помочь спуститься по ступенькам. Я подавил смешок, услышав, как рядом фыркнул Каид. А влюблённый Исар вызывал у нас неподдельное веселье и недоумение. "Она красивая", тихо пробормотала сестра. Мне пришлось нагнуться, чтобы расслышать следующий вопрос. "Ты не находишь? Я как-то не думала об этом. Ты не в состоянии сказать, красивая девушка или нет? Не в моих привычках оценивать красоту невесты своих братьев". Эйлин принадлежит Исару, к тому же, Я не понимал её тревоги, и тем более эта тема не стоила ссоры между нами. Поэтому я специально наклонился к самому уху сестры, чтобы слышала только она: "Разве может кто-то сравниться с тобой?" Ты смущённо умолкла, а я, удовлетворённо, отметил, что всё-таки веду в нашей странной игре. К своей глупости я был в этом уверен. Эйлин была хороша собой, но я не соврал, говоря, что ей не тягаться с сестрой. У невесты и Сара были вьющиеся пшеничного оттенка длинные волосы, светло-карие глаза, приятное круглое лицо и милая улыбка, но в ней отсутствовало какое-либо тайна. Эйлин не обладала тем магическим притяжением, которое было в Теле. Не успел Иссар перекинуться и парой слов с возлюбленной, как мама оказалась рядом, приветствуя гостью. Надо отдать должное родителям, их озаботило наше счастье, поэтому мама была готова приложить все усилия, чтобы подружиться с невесткой. «Думаю, я могу даже не пытаться доставать Иссара. Мама с папой с их неловкими вопросами справятся, и без меня усмехнулся Каид, наклонившись ко мне». Да уж, позволь и Саро сохранить хоть немного гордости, хохотнул я, но тут же прикрыл рот рукой, чтобы не привлекать внимания. Я говорил тебе, Илос, что ты мой любимый брат. Не припоминаю? Тебе стоит повторить. Я только что это сказал, братишка, ответил Каид и пока никто не видел, пнул меня под колено. Я с невероятным трудом восстановил равновесие, избежав неловкого падения на глазах у всех. Тея фыркнула и, сбросив мою руку, пошла знакомиться с Эйлин, оставив меня тихо переругиваться с Каидом сквозь стиснутые зубы. Мы предусмотрительно удерживали натянутые улыбки, притворяясь, что все отлично. Последующее знакомство происходило беззаботно. Эйлин быстро нашла общий язык с мамой, им обеим нравились цветы и природа в целом. Тея хоть и помогала маме с садами, но не была заинтересована во флористике. Поэтому мама пришла в восторг, когда невеста, и Сара рассказала о своих знаниях в области трав и о любви к выращиванию цветов. За совместным обедом они были так поглощены разговором, что отец едва успевал вставлять многочисленные вопросы о семье девушки, её отце и их системе управления городом. Исар помог Эйлин с рассказом о Даре, который внимательно слушал Ателла. В общем, всё шло так гладко и непринуждённо, что к середине непривычно длинной обеденной трапезы я, Шейн и Кайд заскучали, ковыряясь в остатках еды на тарелках. О'Нейлла, переглядываясь, мы искали подходящий момент, чтобы удалиться по своим делам, сохранив приличие. Ещё спустя полчаса отец всё-таки жалился. Вероятно, дорога была выматывающей, Элен. Мы приготовили для тебя и твоих спутников гостевой дом. Исар проводит и все покажет, а сейчас я бы хотел обсудить праздник в честь Каида. Его день рождения через два дня, но фестиваль состоится через пару недель, в ночь полной луны. Мы с братьями сбросили сонный дурман и подались вперед, проявляя больше интереса к разговору. Праздник начнется за несколько часов до заката и продлится хоть всю ночь, так как гости пожелают. Всегда любивший пышные фестивали Каид, одобрительно закивал. Во дворце соберутся министры и ученые вместе со своими семьями. Также будут приглашены представители семей, которые помогают экономике и имеют совершеннолетних детей. На последней фразе мы с Теалой удивленно переглянулись по привычке, ища ответа друг у друга. То, что Исар нашел невесту, стало напоминанием для нас. С Райаном начала объяснять мама. «Вы все взрослые люди, и если Шейн и Лосы Тея... только недавний, и мы стали, что тебе Каит исполнится 25. Возможно, пришло время и тебе с кем-нибудь познакомиться и остепениться. Стоило ли расстраивать маму, говоря, что половина этих знатных дочерей уже были слишком близко знакомы с Каитом, хотя их встречи ограничивались одним вечером или максимум ночью. Мне это известно, так как именно я был рядом и видел, как он беззастенчиво исчезал с молодыми девушками. Научив меня сражаться, Каид взялся и за другую сторону моего образования, поэтому столь ветренным характером в отношениях я также обязан светловолосому брату. Мама сама того не зная планировала привести оставшуюся половину девушек в логово волка. "Что ж, думаю, ты абсолютно права, мама", с несвойственной серьёзностью согласился Каид. Он нахмурился, словно обдумывал предложение, между бровями появилась морщинка. В виде как Иссару повезло встретить прекрасную Эйлен, я тоже стал задумываться о том, перепадёт ли мне схожее счастье. Спасибо за заботу, надеюсь, мне удастся встретить на празднике свою будущую жену. Я содрогнулся от безупречного умения Каида правдоподобно врать. Его лицо было открытое и честное, а серьёзный тон приправлен почти ощутимой ноткой надежды. Не зная его так хорошо, то мог бы и сам поверить в услышанное. Как собственные сделали все остальные. Даже Исар тепло улыбнулся брату в ответ и сжал руку своей невесты. Все остальные вернулись к обсуждению. Мама, отец и Исар оживлённо переговаривались по каше, иночём-то рассказывал Эйлен, но сквозь шум я всё равно расслышал недовольный вздох. "Ты и вы. Вначале Исар, а теперь и ты найдёшь себе невесту", тихо бронила сестра, и я невольно поднял на неё взгляд. Она занимала место напротив и обращалась к сидящему рядом с ней Каиду. Брат закинул ей руку на плечи и притянул к себе, щеку прижимаясь к волосам Теилы. "Тебе не о чем волноваться, Милевсга. Мы всё равно не планируем никуда выезжать. В любом случае, рано или поздно у тебя появится пара старших сестёр, даже если я не женюсь, то кто знает, как скоро Шейн приведёт невесту. А когда-нибудь" Кайд уставился на меня, И наш младшенький Илос. Я не хочу сестар. Меня вам недостаточно насупилось тёло, совсем как в детстве, когда мы вдруг начинали проводить время с другими детьми. Ох ты, преувеличенно вздохнул Каид, всё так же пристально глядя мне в глаза. Не будь ты моей сестрой, то я бы давно сделал тебя своей женой. Я думал, что наглая откровенность смутит сестру, но она лишь удовлетворённо кивнула. приняв сомнительный комплимент, Кайт убрал руку с её плеча и вызывающе улыбнулся мне, от чего у меня появилась странная мысль, что всё сказанное было не ради телы, а чтобы спровоцировать или разозлить меня. Это в его духе.